Глава седьмая Оторвав взгляд от удручающих цифр, я глянул на свои голые ноги, опустил взгляд на обнаженную грудь и тихо рассмеялся. — Зато по можно отменять, да, братья? Ответом был долгий звериный крик бома, обращенный к облакам. Поняв, что если пустить все на самотек, то вскоре мы все будем дружно выть на солнце, а затем и на луну, я заторопился с продолжением ободряющей речи похоже, нам амба. Но день-то какой, да? Тишина. Поняв, что добился желаемого, я с намеком ткнул рукой в продолжающую выситься на поляне спасительную и одновременно искусительную дверь. «Все видят дверку старую, а?» Обведя примолкших друзей долгим взглядом, я удовлетворенно кивнул. «Ну вот и все. Мы ничего не потеряли. А выход отсюда открыт прямо сейчас». Три шага, и вот мы уже на плосифонте, во все горло рассказываем о затерянных землях. Нам никто не верит, потому что это площадь чудиков. А нам и пофиг, потому что мы заняты покупкой отпугивающих призрачных клещей-талисманов. Так что отставить вой из-за временно пониженных уровней. Лид, до да клешему лешему уровню! Прорычал Бом и со шлепком врезался бы ладонью в мускулистую грудь. Какого черта я как Конан пред молодой чаровницей? это как? В одной набедренной повязке, блин. Я боевой рыцарь шаг. Мне нужны доспехи. А что я имею вместо этого? Ничего, — ответил я чистую правду, а затем добавил кое-что получше, чем просто неприправленная медом горькая правда. Зато теперь все встанет на свои места, если справедливый и чтящий устоя Акмер сделает, как обещал. Лично я сейчас десятого уровня, Баллы характеристик не распределены у кого как. То же самое кивнул храбр. Я бы уже все по статам раскидал, но сначала бы понять, что в той корзинке подарочной. От тех свитков многое может зависеть. Я десятого уровня, подтвердил мою догадку док. Принудительное омоложение кончилось для пациента легким шоком. Орбит в ответ на мой вопрос молча кивнул, бом развел ручищами и коротко поклонился. Ясно. Напрягая голову, а что еще оставалось? Я начал прикидывать наш текущий не самый веселый расклад. Он нас откатил назад, почти обнулив. Но мы хотя бы начинаем не с первого уровня, где даже собственный чих может убить ненароком. У каждого из нас по 45 свободных пунктов базовых характеристик. Что мы можем с ними сделать? Ну, тут все просто. Мы можем выстроить более-менее нормальное боевое пати. Пробасил чуть успокоившийся бом, усаживаясь напротив меня и задумчиво хватая себя за подбородок. «Если по приказу Акмера здешний мирок хоть немножко прогнется под нас, а я уверен, что прогиб будет крохотным, распределив все правильно и действуя слаженно, мы сможем выжить в битвах». «Вон там застывшая животина какая-то», — заметил храбр, указав глазами на нечто темнеющее под лютиками. «Если взять пару тяжелых камней и...» «Не надо», — поспешно прервал я его, а Орбит часто замотал головой. «Этот шестипалый не зря назвал себя наблюдающим храбро. И, боюсь, он не только наблюдает, но еще и сурово судит». «Очень сурово», — кивнул эльф, и его на миг лицо без лишних слов дало понять, насколько кошмарным может оказаться судилище Акмера. «Мне становится все интересней» но пока не настолько интересно, чтобы пуститься в распросы и позабыть про содержимое корзинки. Шесть свитков. — Надо же! — Забормотавший вдруг док подхватился, крутнулся вокруг себя, пустые руки схватили воздух. — Где она? — Кто занервничал я? Или что? — Змейка моя! — Так ведь... — Упоминание о питомце исчезло из меню, — похоронным голосом поведал лекарь, плюхаясь на землю. «Светлые боги! Надеюсь, все это на самом деле временно!» «Ах ты ж!» — я забрался поглубже в меню и убедился в правоте дока. На панели питомца не было ни единого упоминания ни о тиране, ни о каком-либо еще прирученном существе. Девственно пусто. «Все это временно!» — забормотал я на манер доктора. «Все временно!» Ведь сведения о питомце исчезают только в том случае, если я сам его отпустил. И вернуть потом зверя невозможно. Разве что повторным приручением, что может и не получиться, ведь он уже взрослый. Проклятье. Это так мэр угодно заставит понервничать. «Свитки», — кашлянул я, привлекая всеобщее внимание. «У нас шесть свитков. Название вижу, начинаю зачитывать, а дальше разберемся». Оглядев повернутые ко мне лица и убедившись, что все предельно сосредоточено, я в голос рассмеялся и в ответ на удивленные взгляды сквозь хохот выдавил. «Пять почти голых мужиков! Сидят в дебрях вокруг берестяной корзинки! Ох, хорошо, что нас никто сейчас не видит!» «Я все записываю», — заметил док. «Но только для сугубо кланового просмотра в узком кругу». «Да и я тоже», — спохватился я, врубая запись. «Итак, свитки. Первое сразу понятное, и явно от щедрот здешнего хозяина прошу любить и жаловать малое исцеление». «С самого начала, чтоб его!» — док подался вперед, вытягивая руку. Но свиток я ему не отдал, предпочтя сначала уточнить. «У тебя все в силе?» «Что в силе?» — лекарь недоуменно моргнул. «В ролевой игре нас пихнули в другую ролевую игру», — пояснил я, обводя рукой с зажатым в ней свитком окрестности. «Нам, конечно, нужен доктор, но вдруг ты мечтаешь примерить на себя другую роль? Стать на время воином или, там, прачником?» «Я врач!» — не согласился парень и опять вытянул руку, требовательно пошевелив пальцами. «На этот раз свиток он получил, и вскоре тот рассыпался трухой, а я продолжил чтение. Боевое умение — злая насмешка». «Я!» — вздохнул бомб, протягивая ручищу. Целебные травы забытых земель. «Я!» — тут же звонко отозвался храбр. «Тяжелый удар», — продолжал я зачитывать название. «Работает с любым оружием ближнего боя, но лучше всего с двуручным». «Ну и это мне!» — пророкотал бом, но я покачал головой, и свиток пока отложил, взяв следующий. «Свежевание! Хм! Умение охотничье!» «И последний свиток! От черт!» Что там? Умение бытовое с прекрасным названием «Кашевар», а внутрь вложено два листка с рецептами. Ну-ка, мясо, жареное на камнях, и походная мясная похлебка, вот это да. И все? Почти вырвав у меня корзинку из рук, живо изучил ее со всех сторон и с протяжным стоном выронил. Чертова подстава! И что получается? У нас на шестерых всего два боевых умения и одно целительное заклинание. «Плюс мы имеем еще не изученный травник!» «Уже изученный», — поправил его храбро, что к этому моменту уже поднялся и деловито нарезал круги вокруг нас. «Он тоже одноразовый, так что рассыпался. Я знаю, как создать малое зелье исцеления маны и слабого универсального антидота. И я так скажу, все как-то неправильное». «Почему?» — не удержался я от вопроса. «Слишком сложно», — ответил алхимик. «И сложность даже не в приготовлении?» Тут примерно так же все. Но вот собрать все это... На одно зелье исцеления требуется 24 свежих растений. Подорожник, балиголов, осенний паутинник стручки дикого острова перца. Кое-что уже нашел. Обалдеть, проворчал я, подаваясь вперед и передавая свиток бому. Изучай тяжелый удар. Погоди, а ты? Ты куда лучше владеешь навыками ближнего боя, я развел руками. Так что тебе и козыри в руки. Можешь отдать мне насмешку. «Я ее уже изучил». «Ну вот и забудем пока», — заключил я и повернулся к корбу. «Ну, выбирай, дружище. Будешь свежевать или свежевать?» На недоуменные взгляды остальных я ответил просто. «Готовы есть стрипню орбита? Он ведь любит импровизировать». Эльф покачал головой, я перевел взгляд на Храбра, а затем на Дока. Никто из них не выразил энтузиазма, и, пожав плечами, я изучил оба навыка, став обладателем свежевания и кашевара. К последнему добавились два изученных рецепта, снабжённых перечнем необходимой утвари. Похлёбку не сварить без котелка, а вот с мясом проблем нет. Если удастся его раздобыть. Ведь у нас даже одного ножа нет. Время идёт, напомнил храбр. Ну что, остаёмся на прежних ролях? Меня и мой прежний раскач полностью устраивал. «Тогда иди по старому пути», — кивнул я. «А вот мне, похоже, придется пойти той дорожкой, которой я шел в яслях, когда дожидался Киру. Пожалуй, вкину больше баллов в выносливости силу, а остальное в интеллект. И мне тоже придется принимать часть ударов на себя, иначе бомб сдохнет». «А я дохнуть не хочу», — поддержал меня Ишак. «Как думаете, сможем как-нибудь найти или добыть еще умений?» Наверняка, уверенно произнес я, хотя никакой уверенности на самом деле не ощущал. «Что-то тогда добудем», — удивительно веско добавил док, вставая в гордую позу. «Как-нибудь прорвемся». «Прорвемся куда?» «Куда-нибудь да прорвемся. Быстрее давайте, пациенты. Вон осы уже жалом лапами дергают. Заморозка отходит, и мир пробуждается, чтобы надрать нам чужеземные задницы». «Действуем», — поддержал я нашего мудрого лекаря и тут же добавил док орб не забывайте здесь другие законы боя поэтому хоть что то до вкиньте в выносливость парни ну и хотя бы по паре пунктов в презренную для умников силу тоже нам тут все таскать на своем горбу док тяжко вздохнул но кивнул орб же развел руками я уже все распределил баллы и мне вот даже не хочется думать куда и чего он там закинул пора бы и мне нагонять остальных но сначала «Бомыч, достижения работают? Уверен, что либо в силе, либо в выносливости ты тридцатку набрал, или...» «Набрал», — пророкотал Бом. В выносливости! Получил достижение здоровяка!» «Все точно так же, но, как я понял, раньше оно работало для всех уровней подписки на Вальдиру, а не только для самого дорогого». «Как же все подорожало в нашей новой жизни», — усмехнулся я, принимаясь за дело. «Через минуту все было готово?» и дурацкий итог, но никак не походил на раскач боевого мага. Я скорее сельский уволень, что в перерывах между тасканием тюков с соломой и раскалыванием валунов на каменистых полях почитывает дешевые простенькие книжонки. Уровень персонажа. Десятый. Базовые характеристики персонажа. Сила 10. Интеллект 7. Ловкость 2. Выносливость 30. Мудрость 1. Доступных для распределения баллов. Ноль. Да в целом неплохо, пробормотал я с радостью, наблюдая за резко увеличившимся количеством пунктов здоровья. Жить становится легче. Как только я распределил первые баллы характеристик, сразу же отмерла и система достижений, вывалив до кучи те, что должны были прийти куда раньше. Достижения. Вы получили достижения все выше и выше первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс полпроцента к количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса плюс полпроцента. Достижение. Вы получили достижение все выше и выше второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,7 процента к количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса плюс 1,2 процента.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 плюс 5 к защите от атак физического типа, плюс 75 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите, плюс 5. Текущий бонус к количеству пунктов жизни, плюс 75. На этом все замерло. Прочитав, удивленно глянув на все выше и выше второго ранга, залез в его описание и убедился, что тут все немного сдвинуто в меньшую сторону. Третий ранг я получу на сотом уровне. А это что? Внимание! Вы на древнем забытом пути. Данная линейка достижений сохраняется лишь при сохранении текущего развития персонажа. Достижения. Серия «Забытая линия». Вы получили достижение «Житель забытых земель» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижения. Вы один из своих. Эти земли будут чуть добрее к вам. Серые и зеленые тропы безопасны для путешествий. Вершины холмов с развалинами безопасны для отдыха. Достижение. Серия «Забытая линия». Вы получили достижение «Праймер первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. 2% шанса не потерять накопленный опыт после смерти. 1% шанса оказаться на плите возрождения вместе со снаряжением и содержимым инвентаря. 1% шанса при гибели получить эффект «упорная душа-1». 1%, 1 шанса увидеть наиболее уязвимое место в защите любого хозяина земель. Глянув на друзей, я задал пару вопросов и убедился, что они получили точно такие же достижения из забытой линии. Кажется, я начинаю догадываться о сути того выбора, что нам предстоит сделать в конце этого удивительного путешествия. И, похоже, этот выбор может оказаться очень и очень непростым, если все продолжится в том же духе. Продолжив изучение мерцающих панелей меню, на одной из них я уперся в стену. Вернее сказать, в запертый замок. При попытке разблокировать панель появлялось сообщение «Мрачное наследие их времен». Заблокировано до достижения сотого уровня. Не об этом ли говорила Кмер, когда разглядывал мою начинку? И вот его ограничения. Раз он не сумел вытащить из меня уникальные и особые заклинания, он попросту заблокировал их, тем самым сравняв меня с остальными. Что ж, до сотого уровня еще девяносто ступенек. И далеко не факт, что я пройду их все. Мы не собирались задерживаться в этом месте слишком долго. Привставший орбит упер ладони в бока, медленно повернулся вокруг себя, пристально изучая приютившую нас неглубокую ложбину. Наконец он остановился и вперил удивительно ясный взгляд в меня. — Росс, Да. — Надо искать. — Искать что? — Акмер справедлив. Дарит явно и неявно. Эльф кивнул на опустевшую корзинку, что каким-то мистическим образом уже оказалось в руках хозяйственного полуорка. До меня дошло не сразу, а когда дошло, то я резво подскочил. Точно. Он ведь мог что-то припрятать или даже просто бросить неподалеку от нас. Ленивый и глупый не найдет, правильно? А среди праймеров ленивых и глупых точно не было, поддержал меня полуорг. Начинаем искать, братья. Перевернем тут каждый камень. Вырвем каждую былинку. Как я сам не догадался, раздосадованно крикнул храбр. Уже ищу. Док и орбит двинулись в одну сторону, храбро пошел вверх по ручью, бом вниз, а я... Я пожал плечами и зашел в воду. Хотел было уже пересечь ручей, но вовремя одумался и опустился на колени, запустив пальцы в светлый песок. Мимо меня проносило начавших оживать рыбешек, но я разглянул на серебристых красавиц и перестал обращать на них внимание, ибо я рыбу готовить не умел, не обладал рецептами. Вот тоже странно и нелогично. Получается, кусок гоблина я поджарить могу, а кусок рыбы нет. И в чем логика, о Акмер, устой? Но на критику вслух я не осмелился, благоразумно решив не наживать новых проблем на наши без того многострадальные головы. Как-нибудь обойдемся без щучьего стейка. О! Это восклицание вырвалось у меня и выражало все то удивление, что я испытал от ощущения цифрового напарывания пальцем на нечто острое, сокрытое в толще песка. Не сказать, что это было ощущение боли, нет, но что-то все же похожее, хотя словами это не описать. Зайдя с другого бока, я нащупал нечто знакомое и победно заорал, выуживая из ручья простецкий нож с удобной деревянной ручкой и толстым широким лезвием длиной в ладонь. Такой нож, который вправе называться и оружием, и кухонным инструментом. Показав находку друзьям, а они пока ничего не отыскали, я вчитался в описание. Железный крестьянский нож. Одноручное оружие, инструмент. Урон 8-9. А если взглянуть на полное описание, то... Неказистый нож выкован не слишком умелым деревенским кузнецом из болотного железа. На толстое лезвие вполне можно положиться в любом деле. Но лучше всего нож послужит при чистке картошки или выкапывании кореньев. Возможно заточить. Возможно зачаровать. Вставка гем недоступна. Класс предмета обычный. Тип урона — режущий-колющий. Требования к уровню нет. Требования к характеристикам нет. А можно нож одолжить? Вставший из травы храбр держал в руках высохшее сучковатое дерево с торчащими во все стороны корнями. Конечно, улыбнулся я, протягивая находку. Что ж, Орб, как всегда, был прав. Акмер оставил дары явные и неявные. так что... Продолжаем искать. Расширяя зону поиска, следующие 20 минут мы провели на карачках, теряя жизни на острых сучках, колючках, режущих камнях и прочих природных западнях. Но это того стоило. Когда мир уже ожил, когда птицы еще не взлетели, но начали все чаще взмахивать крыльями, а рыбы опять двинулись против течения, Мы, собравшись на пологом берегу рядом с древней каменной запрудой, сидя по пояс в воде, выложили на камнях всю нашу добычу. Крестьянский нож и пара шершавых камней, знакомых Бому. Подточенный мной нож повысил урон до 11, 13. Семь медных монет абсолютно незнакомой нам чеканки. Они были овальной формы. На одной стороне высилась гора с отчетливо видимым замком на вершине. На другой стороне проставлена цифра, окруженная пшеничными снопами перевитыми виноградной лозой и полосатой змеей. Две короткие крепкие дубины, в локоть длиной, темной древесина, Тяжелые, они были найдены храбром между двух камней в виде треснувшей посередине палки. Две длинные еловые дубины. Двуручное серьезное оружие, но ломкое. Впрочем, их за находки можно было и не считать. Ельников и березнякам именовали достаточно. Но если что... Бому есть, чем отмахнуться от противника. Две пустые колбочки без пробок. Храбр уже выпросил у меня нож и собирался приложить все усилия, чтобы выточить пробки, полагаясь при этом на добрую игровую систему, что должна была помочь в этом деле. Мы всячески желали ему удачи и готовы были даже помолиться всем светлым богам. Если у него получится, у нас появятся зелья здоровья. А еще в этом должна была серьезно помочь наша следующая находка котелок закопченный медный неплохо так помятый котелок его отыскал я причем вместе с тремя другими предметами отыскал в самом очевидном если задуматься месте у запруда там где было глубже всего выше человеческого роста поплавав и поныряв, я опять получил достижение пловец и ныряльщик но главное что я выволок на берег полный грязи котелок обмотанную рыболовной сетью с грузилами бутылку и, всаженный в мой большой палец, здоровенный рыболовный крючок с длинной леской. Наибольший интерес представляла собой бутылка. Аккуратно откупорив ее, я, не дыша, вытащил из нее свиток. Развернул, прочитал и в голос расхохотался. «Акмер тот еще шутник?» «Заклинание кротовья нора. Первый ранг — природная магия». Знаменитая спотыкалка, что по сути тот же самый терновый куст, с которого я начинал в яслях. Озвучив всем название заклинания, я опять взглянул на Орбита, но он снова остался равнодушен. Храбр выказал интерес, но он понимал, что я куда опытнее в обращении с магией подобного типа действия. Заклинание я изучил. Достижение. Вы получили достижение Природный маг первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 1% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Плюс 3% к затратам маны на заклинания данного класса. Текущий бонус плюс 1%. Стоп. А вот тут что-то странное. Само достижение внешне выглядит вполне обычно. Но в моей памяти еще свежие воспоминания... И вот не помнится мне, чтобы, во-первых, цифры были столь большими, а во-вторых, я вообще не помню строчку про повышение затрат драгоценной маны. Что это вообще за достижение такое, если есть и негативные последствия? На лицо какая-то недоработанность. Достижение. Серия забытая линия. Вы получили достижение Дитя природы первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один процент шанса избежать атаки любого хищного зверя, даже если он голоден. Все интересней и интересней. Братству я все рассказал и даже показал. Мы вместе поохали, почесали в затылках и решили, что в дальнейшем собравшие отзывы первых тестеров настройщики игры попросту кое-что отменили, а кое-что отрезали и выбросили, либо подали под другим отдельным соусом. Так я отчетливо помнил, что в линейке умений рейнджера было такое, как пасы на клеса, где приводился все тот же жалкий 1% шанса избежать атаки хищного зверя. И никто это умение не брал. Орбит в обсуждении не участвовал, плетя какие-то косички из травы, что то и дело рвались у него в руках, и он начинал все сначала. Впрочем, эльф ожил. Прямо вот ожил. Глаза блестели. На дальнюю рощу, к которой мы скоро двинемся, он поглядывал с воодушевлением. И, наконец-то, на его лицо вернулась постоянная улыбка. Кроме всего вышеперечисленного, на мокрых камнях старой запруды еще лежало два наконечника-стрелы, листовой охотничий и игольный бронебойный, оба бронзовые. Еще один нож только покороче, он сразу ушел орбиту. Топор без топорища, судя по описанию, обыкновенный топорик для рутинных домашних дел вроде наколки лучины. Бом уже пообещал, что топорище он вырежет, как только найдем подходящую палку. Монета серебряная, того же оформления, что и медная. Записка. Мы ее прочли и долго матерились, а затем хохотали. Ибо записка, спрятанная в закопанном глиняном горшке, гласила следующее. «А вот и не нашел ты, глупень, сокровища, мово! Ибо перепрятал я, зная натуру твою преподлую». Да и не прятал даже, а попросту бросил в ямку, да прикопался по Могу сказать, где? На старой ферме отца нашего горемычного тобою подлый глупень в могилу сведённого. Аккурат под нашим старым скелетным пугалом зачарованным и тобою уже проклятым. Кли смелость свою сыщешь где? То иди и попробуй то серебро магию забрать, а я? Я отправляюсь в путь долгий. За сим и прощаюсь с тобой. «Несчастный ты дуралей!» Подписи не было, дана и не требовалось. «Сокровище под пугалом скелетом? Ну-ну. Мы туда точно не пойдем. А если кому и посоветуем туда наведаться, то только врагам нашим лютым». Медная чайная ложечка. Еще одна находка, сделанная эльфом. Ложечку забрал храбр, по понятной всем причине. «Деревянные простые башмаки» с всунутым в них пространным письмом, где некий мастер Лукиарий делился нехитрыми, по его словам, хитростями вырезания башмаков со своим оставшимся без работы младшим братом Лагиарием. Письмо-рецепт. Изучено оно было доком. К нашему удивлению, он выразил живой интерес к этому делу. Вот и все наши пока находки. Может, и спрятано Альзакопа на что-то еще? Но времени искать уже не было. Трава наверху в начале склона зашумела в нескольких местах сразу, давая понять, что настало время пройти проверку боем. Первая битва была начата нами. Выскочивший на гребень склона трясущийся зверек раньше нам не встречался. Вытянутая морда, красноватая шерсть, четыре крепкие короткие лапы, что удивительно быстро спустили это существо 15-го уровня до ручья, где поджидали его мы. Неожиданности начались сразу же. Резко ускорившись мощным толчком? Слишком резко. Тварь пролетела несколько метров и проскочила между Храбром и Доком, что уже уходили за наши с бомбом спины, но просто не успели. Рявкнувший полуорк нанес удар, но тяжелая дубина ударила в землю, а красный монстр уже исчез в высокой траве слева. «Светлые боги!» – заорал Док, поспешно прикладывая светящийся ладони к спине встающего алхимика. «Даруйте мне силу!» Метнувшись к лежащим, я присел и прикрыл их, выставив перед собой зажатый в левой руке нож и замер в ожидании. Бом с шумом и треском вломился в траву, взмахнул дубиной, как косой, вырывая стебли, что вместе с комьями земли улетели к ручью. Он не попал, но монстра выдал его красноватый мех. Я заметил скользящее движение за спиной бома и предупреждающе заорал. «Ха!» — с презрением воскликнул Плорк, разворачиваясь и устремляя руку на направляющегося ко мне зверя. «Тварь ничтожная! Трусливая! Позор!» С яростным визгом монстр развернулся и атаковал полуорка. Прыжок, еще один. Он подобрал под себя задние лапы, готовясь к тому самому ускорению, и прыгнул, но влетел передними лапами в открывшуюся перед ним внезапно небольшую ямку и кувыркнулся через голову. Он тут же подскочил, попытался увернуться, но яростный удар бома пришелся точно по ушастой вытянутой голове, и монстр оглушенно поплыл. Это позволило мне подбежать и присоединиться к яростному избиению, после которого зверь уже не очнулся. Спустя минуту энергичного выбивания пыли у наших ног замерла мертвая тушка. «Как?» – тяжело дыша вопросил я, опускаясь на колено. «Чем?» Поняв меня правильно, храбро ответил. В прыжке этот хорек раскинул все четыре лапы и полоснул когтями меня и Дока. Кританул нас обоих. Плюс отравление легкое наложил. «Док?» «Я должен справиться», — ответил лекарь. «Рост и тоже ранен». «Я? Быть не может он меня не...» «От черт!» — я изумленно взглянул на шкалу жизни, где отсутствовало процентов пятнадцать здоровья. «Когда?» «Помнишь, он крутнулся юлой, пока мы его колотили?» — вздохнул Бом. «Вот тогда задел тебя, кританул меня». «Три крита от простой зверушки», — подытожил я. «Офигеть!» Чуть подрагивающее лезвие моего ножа коснулось мёртвой тушки. Поведя ножом, я сделал разрез, следуя появляющимся перед глазами светящимся линиям, явно видимым лишь мне. Здесь сделать полукруг, причём не слишком быстрый. Вот тут коротко резануть, здесь войти ножом чуть глубже и... Лёгкая зеленоватая вспышка, и передо мной осталось лежать несколько клочков шкуры, пара клыков, три когтя и четыре кусочка мяса, недостаточных, чтобы накормить даже полуголодную кошку. «Все непросто», — подытожил я, в то время как бомб собирал добычу в корзинку. «И нам срочно нужны заплечные мешки». «Да», — с тоской вздохнул казначей. «Очень нужны. Опыта мы, кстати, получили норм». «Угу», — кивнул я, проверяя капнувший опыт. «Еще шесть-семь таких драк и поднимем по уровню. А вон и желающие поспешают». Из завихрившейся травы выскочил очередной красноватый и противно зверь. Этот был семнадцатого уровня. Шерсть куда краснее и гуще, в размерах чуть крупнее. И на этот раз я успел прочитать его красное имя. Чарвбров голодный. Вот оно что. Он просто голодный. Бом едва успел встать перед нами, как быстрая тварь ринулась в атаку. — А, посмешище рода звериного! Слизень безглазый! — заорал Бом своим ревом, привлекая к нам внимание все округи. «Мы вырвем тебе хребет и порубим твое тело на куски!» С пронзительным визгом монстр бросился на танка, а мы, спешно занимая позиции, приготовились его поддерживать. Пальцы моей левой руки едва заметно вспыхнули зеленым, и под лапами Чарвброва провалилась земля. Уровень персонажа тринадцатый. Базовые характеристики персонажа. Сила десять, интеллект двенадцать, ловкость два, Выносливость — 35, мудрость — 6, доступных для распределения баллов — 0. Так выглядели мои статы после того, как мы выдержали первое испытание боем. Мы уничтожили круглое число чарв-бровов — 20 рыл, а в последней битве они явились вдвоем. До этого же появлялись без какой-либо передышки, если не считать оной паузу в полминуты-минуту, едва достаточную, чтобы перевести дух, освеживать очередную тушку и напиться родниковой воды, что восстанавливало по несколько хитов здоровья, но имело кулдаун. Последняя ожесточенная драка едва не лишила нас израненного бома и заставила отступить братство в воды глубокого ручья. Там мы, стоя спиной к спине, убили прыгающего по камням за пруды зверя и одновременно обнаружили, что яд этих зверей прекрасно вымывается проточной водой. Секрет малда да полезен. Плодами свежевания, помимо когтей, обрывков шкур, мяса и клыков, Стало медное колечко на пятый уровень с плюс двумя к выносливости и плюс одним к силе. Оно ушло бому. А мы? Мы выждали еще десять минут и убедились, что новых атак пока не предвидится. Хотя луговые травы вокруг нас буквально кишели жизнью. И не только они. На вершину близлежащего холма уже поднимался благородный олень, что задумчиво глянул на нас и ушел. Олень был шестидесятого уровня, и не было ни малейшего шанса, что нам удастся победить его. Собрав свои нехитрые пожитки, братство попрощалось с ручьем, поднялось вверх по склону, и мы двинулись дальше по тропе, чьи изгиб приветливо подходил к самой запруде. Наш путь по-прежнему лежал к месту, где мы последний раз видели вспышку той телепортационной молнии, или чем там она еще была. Судьба воровки живо интересовала нас всех, а орбит таки вовсе аж подрагивал. В предыдущих битвах он неплохо помог нам меткими ударами камней из сплетенной из трав прощи. Если бы не он, то Чарвбровы сожрали бы нас сразу после того, как у Дока иссяк жалкие запасманы. маны. Помня текст из полученных достижений про безопасное место для привала, мы добрались до ближайшего, по пути собирая необходимые ресурсы. Благополучно поднявшись и разбив лагерь, мы дождались, когда храбр удивительно быстро найдет нужные камешки, высечет искры и разожжет костер из притащенного нами хвороста. Активировав режим кулинарии, я выбрал нужный рецепт, подобрал несколько подходящих камней, светящихся зеленым, и разложил их на нужном расстоянии от пламени. Спрыснув их водой из треснутого кувшина, сделанная по дороге находка, одна из четырех, я разложил на зашипевшие камни куски мяса, и, присев на корточки пыльные грязные и полуголый принялся следить за процессом приготовления пищи. Мне никто не мешал. Орб продолжал что-то плести и бормотать, нет-нет да поглядывая в сторону приблизившейся рощи. Бом задумчиво тюкал камнем по ржавому и дырявому шлему ведру, пытаясь то ли доломать, то ли выпрямить характерную вмятину сзади. Храбро забрав кувшин и котелок, сидел с другой стороны костра, дожидаясь, когда закипит отвар, и одновременно осторожно вырезая из палки подобие пробок для склянок. Док приматывал к длинной очищенной от сучков ветке леску с крючком, успев уже надеть на нее найденный нами яркий оранжевый поплавок. Четвертая находка, большая ладная чурочка, лежала у его ноги, и лекарь уже пообещал вырезать из нее пару деревянных башмаков, если получится. Над нами медленно сгущались серые тучи, обещая скорый и, возможно, долгий дождь но сейчас меня это волновало меньше всего. Я уже принял решение покинуть ненадолго Вальдиру, чтобы расспросить в спокойной обстановке многознающего орбита и остальных и заодно порыться во всех доступных источниках. В новых реалиях мы должны узнать как можно больше про старые законы, ныне канувшие в лету. Еще узнать бы чего про самого Акмера, этого отправленного в дом престарелых, ставшего ненужным наблюдателя за праймерами. Я пожарил все мясо, угробив две трети наших запасов, а остаток частично пересушив или местами не дожарив. Игровая система вежливо сообщила, что с приправами было бы куда лучше, но для полевой готовки все получилось вполне неплохо, и посему мое поварское знание рецепта мяса на камнях переходит на второй уровень. Раздав куски мяса подозрительно косящимся на них друзьям, я проинспектировал описание готового блюда и решительно сделал первый укус. А неплохо, даже вкусно. Хотя очень не хватает соли. Кусок жареного мяса Чарвброва давал на 10 минут плюс 1 силы и плюс 2 кловкости, ловкости, заодно ускоряя на 5% регенерацию здоровья, но замедляя на 15% регенерацию маны. Как-то кособоко, но для воинов сойдет. Остановив начавшего вырезать башмаки лекаря и забрав у него мой драгоценный нож с уже просевшей прочностью, я объявил двухчасовой перерыв. Вспышка. Выход. До очень скорой встречи Вальдира и забытые земли с их старыми законами. Кроме нас пятерых, в этом темном зале чем-то напоминающем пиршественный не было никого. Да и из нас пятерых лишь трое присутствовали во плоти, а остальные, оставшись за цифровыми масками, глядели на нас с экрана, висящего на стене большого телевизора. Нам разрешили разместиться в этом зале без всяких вопросов, но пришлось попотеть, отыскивая все скрытые в деревянной обшивке стены кнопки, розетки и даже рычажки, чтобы открылись прикрывающие телевизор панели, включились колонки, добавилось мягкого света, а из хорошо скрытого холодильника добылось немного пива в темных стеклянных бутылках. Неподалеку нашлась открывашка, выточенная из обломка лосиного рога. Беря ее с полки, я заметил лежащую лицевой стороной вниз фотографию и не удержался, приподнял и взглянул. На фотографии молодая женщина, обнимающая за плечи двух улыбчивых детишек погодок. Две светловолосые девочки, все в мать. И только через пару секунд я увидел на заднем фоне слева темный широкоплечий силуэт мужчины со скрещенными на груди руками. Черты лица почти не разобрать, но видно, что он улыбается. Фотография настолько качественная, что и не поймешь, попал он в кадр случайно или это намеренный трюк. Вернув фотографию в прежнее положение, я, крутя в пальцах открывашку, двинулся к усевшимся за очень массивным столом друзьям. Стол настолько средневековый, что будто сошел сюда прямиком со старых полотен или же прибыл из Вальдира. Именно такая мебель стоит в залах многочисленных вальдирских особняков и замков. За такими столами пируют вельможи, швыряя обглоданные кости на пол жадно рыкующим собакам. Но вы себя так вести не собирались. Поэтому устроились скромно, все с краешка перед большим телевизором. Нам доставили большой поднос со всякими копченостями. Некоторые я видел впервые в жизни, равно как и пробовал. И вот, благополучно соединившись с остальными из братства через Вальдира Мессенджер, мы приступили к главному. К попытке понять, осознать и оценить происходящее с нами там. Я... Первым начал храбр, но начав, выдержал долгую многозначительную паузу и, наконец, продолжил. — Я доволен. — Чем? — в грозном вопрошании Бома слышались перекаты далекого и уже затихающего грома. — Нас обобрали. И да, я понял, что временно, но все же нас обобрали даже не до нитки, а до последней косточки. Что у нас осталось? — Опыт, — ответил я. — Опыт, — проворчал Бом. И что с него взять в самом начале? Мы в впятером едва справились с обычными красными крысами. «Не-не», — возразил док, чья аватара замерцала на экране. «Не припомню, чтобы обычные крысы умели летать в полном шпагате, взрезая врагам животы всеми когтями сразу и разом же критуя. Этих крыс где обучали? В горных монастырях? И нет, я недоволен. И сразу поясню, почему. Я и до этого едва жив был от придавившей ответственности, а теперь... С жалким малым исцелением низшего ранга? Чувствую себя... Да даже не описать, как я себя чувствую, страшно мне. Всем нам страшно хмыкнул храбр. Но есть и кое-какие перспективы. Это, например... Это, например, новые рецепты зелий, ответил алхимик, и в его голосе зазвенело серебро. Тот малый травник? Часть этих растений есть и в вальдире. Вот только некоторые из них вообще не используются ни в одном из алхимических рецептов в кулинарии, да. Те же стручки дикого перца, что вы забили, растут у подножия многих скал. Их там сотни. Болиголов тоже не редкость. Осенний паутинник, что-то я о нем читал, но опять же в связи с орочьими кулинарными ритуальными рецептами древности. Чем они только не приправляли основной ингредиент. А какой основной ингредиент древнего орочьего блюда, по любопытству док? Люди, ответил Светлушка а в особо торжественных случаях не слишком тощие эльфы под соусом из диких яблок и ледяных груш. Да, от яблок же пучит. От откормленных эльфов не пучит? Мы как-то отвлеклись, заметил я, глянув на припавшего к бутылке орбита. Не думаю, что мы уже можем судить о всех выгодах или невзгодах приключившегося с нами принудительного рирола. Я всех собрал за компами, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия, и вместе порыться в залежах архивной информации. Но чтобы рыться, надо выбрать не сторону света, как говорит мой отец, а узкую тропку, дабы не разбрасываться. Под кого копаем? Под Акмера, — тут же отреагировал Бом и начал перечислять. Кто он вообще такой? Когда о нем последний раз упоминали на игровом форуме? Как о нем отзывались праймеры? Переписки праймеров нет на форуме, — заметил Храбр. По слухам, администрация обещала ее рассекретить к двадцатилетию Вальдиры. «Что-то до да найдем», — возразил Бом. «Многие праймеры написали чуть ли не мемуары. Вот вам еще вопросы на засыпку. Что Акмеру нравится, а что нет? Как часто он появляется? Почему шестипалая рука с треугольным глазом? Так давайте записывать все подряд, а затем поделим вопросы между нами и начнем копать под вкусное пивко. А пиво и правда вкусное» орба это моя бутылка!» Я принесу еще, улыбнулся я, вставая. «И добавь в список вопроса возможности интуитивного крафта. Чувствую, нам многое придется создавать самим и из того, что попадется под руку». Мы вернулись в Вальдиру через час с небольшим. Вернулись сытые, слегка пьяные, но отягощенные не только содержимым желудков, но и новыми знаниями. Друзья отправились раньше меня на полчаса, а я это время провел в мессенджере, читая клановые сообщения, отвечая, соглашаясь и отказываясь. Без меня клан не застыл и вовсю продолжал развиваться, благодаря неустанным действиям Киры. Бравая паладинша составила для меня огромный док с ключевыми событиями на Старом Континенте и Новом Материке, но пока у меня не было времени для его прочтения. Закончив с важными делами, что требовали моего участия, Я официально передал Кире еще больше своих полномочий, воспользовавшись для этого системными настройками и раз пять подтвердив твердость своих намерений. Наконец клановое меню покорилось, и я с чуть успокоенной душой двинулся к окону, разминаясь на ходу. Пока меня не было, друзья кое-что успели. Док вырезал первую пару деревянных башмаков, и тут же сжёг их в пламени небольшого костерка. Ибо башмаки не только были уродливы, но ещё и обладали стольким количеством негативных эффектов, что их впору было счесть проклятыми. Замедление скорости шага, неустойчивость, ускоренный приход усталости. Эти чёртовы старые законы. Вот теперь я понял во всей красе, для чего в каждом большом игровом проекте современности имелась целая армия профессиональных игроков-тестеров, Эти закаленные цифровыми невзгодами отважные бойцы сталкивались с порой безумными фантазиями создателей игры и, превозмогая все беды, медленно отсекали излишнее, ненужное, долгое и слишком сложное. Вторую пару башмаков док вырезал при мне и тут же сжег, предварительно показав, что в них сохранился тот же самый букет недостатков, к которому добавилось несколько новых. Уже озвученный оптимистичный план сейчас крайне опечаленного дока разваливался на глазах а план был громок и крут. А будь всех членов братства в надежные крепкие башмаки с хотя бы парой полезных бонусов. Но нет, мы по-прежнему передвигались босиком, хотя наши ноги отнюдь не были покрыты густой жесткой шерстью. Зато преуспел куда более опытный в своем деле храбр. Две склянки с классической красной жидкостью были закупорены и готовы к использованию. Каждая из них восстанавливала 10 хитов жизни что, конечно, тоже было крайне мало по здешним меркам. Проверив прочность ножей, мы убрали их за пояса подгузников, трусовато помялись на вершине приютившего нас холма избежали дружно вниз, где нас уже поджидала пара чарвбровов, а за ними в траве порой мелькал на пару секунд кто-то серый и мохнатый. Через десять минут мы вползли обратно, причем все дружно тащили парализованного Бома, на чьей могучей груди подрагивали опустевшие склянки зелий здоровья. Лишившийся всей магии док в голос причитал «По краю! По краю бездны прошли едва-едва!» Затащив полуорка на камне, мы попадали рядом. Привалившийся к валуну док жадно глотал воду из треснувшего кувшина, чтобы скорее восстановить ману. Двое из нас медленно умирали от покалывающего отравления. «Офигеть!» — пробормотал я, лежа на траве лицом вниз, отчего мое бормотание звучало не слишком внятно. «Обалдеть, кабан!» «Кабаненок!» — поправил меня храбр переваливаясь на спину. «Так он на самом деле оглушил бома колючим...» «Никому ни слова об этом, братья!» «Никому ни слова!» — забубнил полуорг, глядя в небо, где кружили голодные стервятники. «Никому ни слова!» «И это... Спасибо, орб! Спасибо!» «Если бы не орб...» этот метатель камней наглядно показал чем страшно такое примитивнейшее оружие как праща. вот теперь я верил что в прежние времена эти обычно столь непопулярные бойцы представляли собой грозную силу пращник орбит Хрустилиана. нескладная высокая фигура что странным образом взмахивала рукой порой крутилась вокруг оси, приседала резко выпрямлялась и раз за разом посылала в полет убийственные камни что свистели в опасной близости от наших затылков и врезались в бока атакующих нас тварей Никому ни слова об этом, словно в забытье продолжал бом. Я опытный воин, я многое повидал, а он меня оглушил своим хвостом, поспешно вставил Храбр. Колючим хвостом он тебя ударил. Там в конце вплетена шипастая булава. А почему он его достал из под из-под живота? Прохрипел я медленно вставая и глядя на уровень своей жизни. Шестнадцать пунктов жизни. Когда поднимались, было четырнадцать. Я и сам едва выжил в этой короткой, но крайне ожесточенной драке дикарей против зверей. Мы реально были первобытными. Дубина, уверенно произнес я. Дубина щит мне и бому, иначе сдохнем. И сдохнем мучительно, поддержал меня полуорг, что так и не выпустил из руки обломок оружия. Ух! Кажется, прихожу в себя. Его оприходовал тот самый замеченный нами вроде как не слишком большой серый зверь, что прятался в траве под холмом. Но как только мы разделались с парочкой червбровов и опрометчиво шуганули, просто шуганули. Над травой вдруг поднялся необычный зверь, в котором с трудом угадывался какой-то подвид кабаньих. Массивное телосложение, короткие крепкие ноги, высокий горб, Тяжелая клыкастая голова с близко посаженными крохотными злобными глазками, из слюнявой пасти обильно льется зеленая слюна. Вепорос 29 уровня. Он атаковал решительно и яростно, мигом превратившись в агрессора. Драка закрутилась так быстро и хаотично, что стала походить на колхозный махач. Мы кое-как сдержали его натиск, сумели закружить, пару раз сбить с ног, но тут он вытянул из-под живота шипастый хвост, и первым же делом врезал бому, сбив того с ног и добавив еще раз уже по голове. Нас спасла только быстрота и меткость орбита. Мне бы такой хвост просипел я и впился зубами в кусок жареного мяса. Проклятье, мой нож! Мой нож? А его я вообще не планировал использовать в бою. Оказался необходимым для добивания Випарроса и попал в его резко сомкнувшуюся пасть. Металл жалобно хрустнул, И вот я без ножа. Забытые земли встретили нас настолько неласково, что в боях мы теряли больше, чем получали. Хорошо хоть живы остались. И чертов акмер не появляется, чтобы мы могли хотя бы попытаться воспользоваться кое-какими собранными на него данными и хитростями. А ведь наблюдатель наверняка здесь и веселится вовсю. Гад такой. Мы еще встретимся обещал Орбит, правильно поняв выражение моего лица. «А пока...» «А пока...» «А пока интересно...» широко улыбнулся эльф, подбрасывая на ладони пару камней. «Давайте еще раз...» «А давай», — согласился я со смешком. «Но сначала вложу все в выносливость». Уровень персонажа четырнадцатый. Базовые характеристики персонажа. Сила — 10, интеллект — 12, ловкость — 2, выносливость — 40, мудрость — 6, доступных для распределения баллов — 0. Не знаю уже, маг я или нет, но в этой ситуации рисковать не могу. Мне и никому из нас попросту нечем компенсировать слабые стороны раскача. В обычной вальдире, даже оставшись без денег, Любой маломальский сообразительный игрок попросту пошарится по мусоркам. Да, занятие не из почтенных, но при этом вполне прибыльное. В любой уважающей себя вальдирской помойке вполне реально отыскать кое-какое оружие, потрепанную рваную одежду, просящие каши сапоги, покрытый трещинами щит и хотя бы помятую кастрюлю на голову вместо шлема. О, только задумался об этом и аж слезы на глаза навернулись. «Дайте мне вонючую помойку, и я зароюсь в нее с головой!» «И плевать, что я глава клана!» «Дайте помойку!» Но вокруг лишь природные пейзажи, что сулят лишь опасность. «Ведь мы отрезаны», — тихо произнес храбр. «Со всех сторон». Моя ошибка кивнул я в ответ, упирая руки в бока, и, глядя вниз, где на только что оставленном нами поле боя опять появились два красношерстых зверя. А ведь старый дурный роз внутри меня кричал тогда просто топайте вперед и будь что будет. Но я решил дать нам передышку, чтобы собраться с мыслями и накопать инфы. И вот, метод черной баронессы не сработал. Вернее, сделал все хуже. «Само собой!» Сверкающий глазами и словно помолодевший орбит зашёлся в искреннем смехе, выронив камни. о Ты? Ты?» «Я?» «Ты должен быть росом, а не бусей!» «Да», — проворчал я и глянул вниз, где медленно ворочался приходящий в себя бом. «Ладно, братья, готовьтесь к очередному раунду. Окружили нас или нет, плевать. Нам один черт отсюда прорываться с боем». Следующая схватка длилась вдвое дольше, но из нее мы вышли с втрое меньшими потерями. Бутылочки с новым отваром были выпиты, Одна склянка раскрошилась, мы потеряли последнюю из коротких дубинок, но при этом никто не был на грани жизни и смерти. Все подняли еще по одному уровню, чуть прокачали умения, заодно приобретя ценнейший новый опыт по противостоянию здешним тварям. Некоторым из них. Чарвбровы и випорросы. Забытоземельные хорьки и кабаны, как мы решили их назвать. С момента нашего возвращения они, похоже, скооперировались, неплохо дополняя друг друга своими умениями. Живучесть кабана против верткости хорьков. Яд вместе с параличом и оглушением. Но мы наловчились обращению с ними. И на этот раз поднимались на вершину холма неспешно, отягощенная кое-какими трофеями. Список был короток, но многообещающий. Две медные монеты, по одной выпало из каждого кабана. Одна новая склянка, и даже с пробкой. Медная пробирка с пурпурной жидкостью. Не опознано. Для опознания требуется 30 пунктов интеллекта, который можно заменить артефактом или заклинанием. Мы решили подождать до тех пор, пока один из нас достаточно не поумнеет. И вряд ли это буду я, если все пойдет таким чередом. Вперемешку до десятка клыков и столько же когтей, 20 кусочков мяса, обрывки шкуры и шипастая костяная булава с кованьего хвоста. Ее мы считали особой добычей. Помимо этого мы раздобыли пару бревен, Собрали немного трав, хвороста и различные крепости палок. Бом, я и даже храбр получили по одной единице к обращению с оружием дробящего типа. Вы получили новое умение. Владение дубинами, оружие дробящего типа, неприметании, возросло на одну единицу. Всего один. Обращение с дубинами — один. Износ, применяемый в бою или работе дубины, снижен на один процент. Урон при использовании оружия дробящего типа повышен на 1%. При ремонте оружия дробящего типа шанс на успех повышен на полпроцента. Вряд ли слишком сильно, но теперь жить нам станет легче. Но только здесь, на холме. А на его вершине мы задерживаться не собирались. Надо двигаться дальше. Я принялся за жарку мяса, остальные занялись своими делами, и мы не прерывались почти час, прежде чем были готовы к новой битве успешно восстановив запасы здоровья и маны, создав зелья. Дружно поднявшись, мы втроем начали спускаться. Я, Бом и Док. В то время, как оставшиеся на склоне орбит с храбром приготовили к бою пращи. Мы быстро оценили всю важность артподготовки и последующей поддержки. Тут главное не упустить рвущихся к праздникам тварей. Но злая насмешка полуорка неплохо справлялась с этим видом врагов. С той же злой решимостью нам навстречу выступили три красношерстых хорька, а за ними уже шелестела трава под копытами пока не торопящегося на наше счастье кабана. Свистнули два камня. Один ушел мимо, другой ударил точно в цель, и завизжавший монстр, плеснув кровью из рассеченной морды, прыгнул на нас. Мы ответили дружным ревом, вздымая зажатые в руках дубины. После той схватки мы уже окрепли достаточно, чтобы через узкий травянистый перешей луга добраться до безопасной тропы. Но мы взглянули на время и решили задержаться. Кто знает, что за опасности лежат впереди теперь, когда Акмер перестроил забытые земли прямо на наших глазах. Внешне все осталось прежним, вот только не помню я тех зверей, что водились здесь ныне. Делая паузы, что раз от раза становились все короче, мы провели еще дюжину ожесточенных боев, старательно вырывая не только победу из когтистых вражеских лап, но и столь важные сейчас трофеи. Заодно мы получали ценнейший опыт, медленно вырастая в силах, что позволяло завлекать в бой больше врагов и не так поспешно отступать к безопасной вершине. В результате мы остановились не из-за усталости или нежелания продолжать, а по той причине, что нам попросту некуда было девать скопившиеся трофеи. К тому же в наше отсутствие на вершину повадились наведываться шустрые луговые крысы и крупные зеленые муравьи, что с удивительным умением буквально грабили нас, унося все, что было съедобным. А эти создания жрут почти все. Вот так и получилось, что после очередной яростной сшибки мы, бегом поднявшись на вершину, столь же быстро слетели с нее, и, прижимая к груди пожитки, рванули сквозь высокие травы к невидимой снизу тропе. Нас почти достали сразу три блуждавших в глубине травяного моря кабана, но мы успели первыми, вырвавшись на утоптанную тропку. Отдышавшись, пересчитав друг друга, мы подтянули набедренные повязки, поудобнее перехватили трофеи и двинулись дальше, нацелившись на вершину виднеющегося на расстоянии примерно километра холма, поросшего деревьями с удивительно блестящими, будто лакированными листьями. Воспользовавшись затишьем, я распределил только что полученные вместе с уровнем очки характеристик. Уровень персонажа – двадцатый. Базовые характеристики персонажа. Сила – десять. Интеллект – тридцать. Ловкость – пять. Выносливость – сорок пять. Мудрость – десять. Доступных для распределения баллов – ноль. Достижение. Вы получили достижение «Умник» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к шансу идентификации предметов. Плюс 50% к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации – 4,8%. Текущий бонус к количеству маны – плюс 50%. Обращение с дубинами — 2. Износ, применяемый в бою или работе дубины, снижен на 2%. Урон при использовании оружия дробящего типа повышен на 1,2%. При ремонте оружия дробящего типа шанс на успех повышен на 1%. Мое единственное заклинание кротовья нора было готово апнуться до следующего ранга? Вот только где это сделать? Шагающий впереди бом громогласно мечтал о посещении гильдии воинов, ему вторил храбр, да и остальные не отказались бы от посещения этого заведения, так же, как и док, что скорбно стенал о красотах гильдии магов Альгоры. Вспомнив о кое-чем едва не забытом, я уточнил и выяснил, что первым достиг 30 пунктов в стате интеллекта, и первым же получил достижение умник. Сами по себе эти мои победы ничего не значили? Но взяв у храброй неопознанную склянку, я вгляделся в нее попристальней, и туман с плавающими в нем вопросительными знаками рассеялся. Зелье гордость северного барана действует исключительно на орков или полуорков, прочитал я. При испитии представителям этих рас дает сроком на час могучие бараньи рога и сроком на два часа густой шерстяной покров, способный противостоять самым лютым природным морозам. Бом, слушай. «Идите нафиг! Я еще на четвереньках не бегал в погоне за бешенными хорьками!» — с достоинством ответил полуорг. «Да и морозов пока не видали!» «Я припрячу», — деловито отозвался храбр. «И пить его бом не будет». «Почему?» «Потому что я о таком зелье там в основной вальдире даже и не слышал», — ответил алхимик, покрепче сжимая склянку в кулаке. «Когда идем до холма, попрошу тебя еще парочку добытых зелья опознать». Там одно наверняка среднее зелье здоровья, а вот второе непонятное совсем. «Ага», — кивнул я, убыстряя шаг и глядя на темнеющее небо. «Давайте еще чуть быстрее, парни». До следующего холма мы добрались без сюрпризов. Шли спокойно, чтобы не тратить запас бодрости, и потихоньку восстанавливая ману. Никогда не думал, что буду когда-нибудь еще раз так сильно радоваться достижению умник, дающему прибавку к мане. Уже мечтаю о следующем ранге достижения, ибо мое единственное заклинание спасало нас так же часто, как и камни прачников. По дороге мы не забывали осматриваться и пополнять запас камней, хотя руки и так были заняты. Но нам удалось отыскать якобы случайно оказавшиеся там три предмета. Под камнями сыскались два охотничьих наконечника для стрел, а под выпирающими корнями небольшого высохшего дерева обнаружился крохотный горшочек с двумя серебряными монетами тайник отыскавший его храбр получил достижение а наше материальное положение чуть подправилось вот только зачем нам деньги в этих землях сухое дерево мы кстати расшатали и выдернули с корнем чтобы превратить позднее его ствол в дубину а ветки в хворост для костра это случилось уже у самого холма и мы торопились но бом не преминул копнуть ногой рыхлую землю на дне ямы И победно заорал, когда там обнаружилась бутылка из темного стекла с горлышком, залитым красным сургучом. Еще одно заклинание? Нет. Вино. Красное вино. С этикеткой, изображающей гору с замком на вершине. По склону тянулась широкая тропа, а на ней виднелось несколько темных фигур. Нас постигло небольшое разочарование, но от бутылки мы не отказались, прихватив ее с собой. Неожиданность произошла, едва мы оказались в круге покосившихся камней. На многих из них виднелись следы искусного резца, с трудом угадывались очертания лиц и строений. Под ногами местами, прикрытые травой и рыхлой почвой, угадывались прямоугольные каменные плиты. На одной из них был выложен из обломков очаг, сплошь заросший мхом и травой. Храбр без малейшего пиетета сначала собрал все цветы, затем отодрал мох и отложил в сторону, после чего принялся укладывать хворост и высекать огонь. Тут оно и случилось. С легким победным звоном в воздухе проявились знакомые очертания шестипалой ладони. Треугольный глаз был налит серебристым сиянием, почти все пальцы сжаты, но два из них выпрямлены, образовывая знаменитый жест «Ви». «Поздравляю, чужеземцы!» «Что ж...» Пусть в ваших рядах и имеется один из опытнейших бывших праймеров, но все же я приятно удивлен вашей живучестью и пытливостью. Вы справились неплохо, и я готов вручить мои дары прямо сейчас». «Дары?» Бом аккуратно опустил на каменную плиту охапку наших пожитков и медленно выпрямился. «Давай, дары, рука! Давай их сюда! Подарок ведь каждому из нас, как от щедрейшего к беднейшим, да?» «Два дара!» — поправился Акмер, и глаз на ладони насмешливо сверкнул ярче и начал угасать. «Один вручаю сразу, а вот другой выбирать вам!» один из трех предложенных. Оба дара я рад вручить вам как награду за проявленную смекалку и за небольшое достижение, придуманное давно и придуманное не мной. Но это было забавно, и я согласился на него. С тех пор это стало традицией, И было ей пока... пока я не оказался тут. «Какое достижение?» — осторожно спросил я, одновременно делая страшные глаза Бому. Да и остальные сделали стойку при слове «дары». «Чего мы такого достигли, у Акмер чтящий устой?» — повторил я вопрос чуть иначе. «А вы не поняли?» «Ну, мы выжили в тяжелых боях?» «Нет!» — и снова в его голосе насмешка. «Выживание деяния достойное, но о нем я уже говорил. Будь внимательней!» «Подскажи, — попросил я. — Пожалуйста!» «Что ж, вы все достигли сего рубежа!» «Добрались до вершины этого холма, — выпалил док!» «А если бы не дошли?» С интересом вопросила парящая рука, и лекарь смущенно умолк, а Акмер продолжил. «Но коли речь зашла о вершинах, то вы все сегодня достигли ее. Никто из вас не смотрит на другого свысока. Вы равны, и каждому из вас покорилась десятишаговая вершина». «Десять шагов», — пробормотал казначей. «Так». «Где мы сегодня делали десять шагов?» «Да нигде. И везде». «Я задуматься и не успел». Орб поднял руку и ткнул пальцем в воздух у себя над головой. «Уровень», — выпалил я, поворачиваясь к руке. «Мы все достигли двадцатого уровня. Сделали десять шагов по любимейшей лестнице игроков». «Верно!» «Мне всегда было любопытно наблюдать за тем, как чужеземцы рвут себе жилы в попытке превзойти других хотя бы в одной цифре того, что я называю шагом в уровнем. Сегодня вы все сумели. И за это получите от меня дар на выбор». «А первый дар?» Бом не забывал об обещанном. «Вот». Из серебристой вспышки на траву упал темный длинный предмет, тут же пойманный, взревевшим от счастья полуорком. Он так размашисто ткнул им в мою сторону, что едва не зарубил. Предметом оказался топор. Не боевой, но на крепкой, усиленной железными кольцами рукояти, с массивной головкой и широким лезвием. «Учетверенная прочность!» — Бомб в экстазе закатил глаза. «На двадцатый уровень!» с плюсом крупки сухих деревьев и с минусом крупки живых. Эльфы, что ли, выковывали? Безобразие какое, аж отвращение вызывает. Пусть побудет у меня. Круто! Док обрадованно выставил оба больших пальца. Срочно наруби мне чурок, буду вырезать башмаки. Я и сам потратил с полминуты на разглядывание обычнейшего топора. Вот что нищета делает. Но вовремя опомнился и задал вопрос, что мучил меня с первых слов Акмера. Ты сказал, что мы справились неплохо. Воистину так и есть. Сегодня я почти обрадован. Впервые за много лет. А почему только неплохо не отставал я? Почему нехорошо? Или там даже отлично? Вы не достигли кое-чего в своих стремлениях. Так, значит, случайно пропустили? пожал я плечами, стараясь придерживаться спокойного тона. «Ты подскажи, сегодня ведь наш первый день жизни по тем мудрым и несправедливо изуродованным старым законам, что неведомы нам». «А ты умеешь быть льстивым». «Но тебе далеко до многих из праймеров. Они владели словом, как оружием». «Это да», — признался я и развел руками. Что есть, то есть. Но я подскажу. Внимаем. Добились многого сегодня вы. И покорить осталось лишь одну вершину, которой нет тропы не без причины. И красный отцвет здешнего заката укажет место тусклой меткой. Ах да. «Сей подвиг совершить вам нужно до прихода ночи!» Удивил док. Он, приплясывая, суматошно перебирая босыми грязными ногами, ткнул пальцем в сторону и заорал, «Клянусь печенью пьющего поэта, вон она! Вон там!» Мы дружно повернули головы и увидели побагровевшую макушку соседнего с нами холма. Нас разделяло шагов сто, даже меньше. К тому холму не вело ни одной тропы, Вокруг колыхалось море травы. На вершине не виднелось ни одного обещающего приют камня. На вид вершина была пуста. «Подумайте», — прошелестел Акмер. «И коли откажетесь от новых подвигов, просто позовите меня трусливыми голосами. Коли же дерзнете и победите, то я проявлю истинную щедрость». — Постой. — Слушаю. Мы тут встретили одну девушку и... — На отвлеченные темы я беседую лишь с истинными смельчаками. С ними и поболтать не зазорно. Замерцав, рука исчезла, а мы уставились друг на друга, пытаясь принять решение. Хотя я его уже принял. Идём на Красный холм. Бом задал резонный вопрос. — А если нас там... опасно? «Голосуем?» — предложил я. «Кто за?» Удивительно, но руки подняли все из братства тропы. Даже бомб, только он поднял топор. «Тогда пошли», — кивнул я, проверяя запас маны и здоровья. «Проложим туда тропку». Прошли мы вот так бездумно шагов, наверное, двадцать, прежде чем замереть рядом с преграждающим путь черным гнилым бревном, что вытянуло ко мне затянутые лишайником изломанные ветви, будто в попытке остановить. И меня это остановило. На время. Взглянув на вставшего рядом орбита, что задумчиво подбрасывал на ладони камешки, я спросил, «Чего гримасничал? Не дал мне попросить второй дар». Жадный Хакмер не любит», — едва слышно произнес эльф, и я кивнул, признавая его правоту. Хакмер создавался не только как наблюдатель, но как и судья. Вот его прозвище, причем данное не кем-то там со стороны, а самими праймерами, первыми игроками вальдира И прозвище было крайне метким. Уж кому как не праймерам знать тонкости натуры Акмера, ведь они не просто общались с ним, а работали бок о бок, оценивая все процессы игрового мира. При этом уже тогда существовала система поощрений, что подталкивала игроков к нестандартному мышлению, дотошному исследованию и героическим битвам. По сути, Акмер — чтящий устои и есть та самая система поощрений. Просто системе добавили разум, эмоции и старомодное понятие о бесстрашных авантюристах. Тех, что, конечно, не приминут набить котомки трофеями, но в свои походы все же пускаются не сугубо на живы ради. «Акмер испытывает нас», — тихо произнес храбр с грустью, оглядываясь на оставленные нами пожитки. «Лишь бы крысы не растащили». «Испытывает», — согласился док. «Нервы он мои испытывает, а нервы у меня как зубы, расшатаны». «Не додал он нам», — пробурчал Бом. «Если меня чему жизнь научила, то к тому, что заработанное, надо забирать сразу же». «К дарам мы еще вернемся», — качнул я головой, медленно обходя бревно. «Что насчет Красного холма? Ведь на вершине нас наверняка ждет кто-то нехороший». «Точно ждет», — уверенно заявил Пулорк и перебросил из ладони в ладонь жутковатую и крайне действенную булаву, созданную им, наверное, с третьей попытки. «Будет драка!» «И подготовиться к ней получше у нас не получится», — подытожил я, взглянув на быстро темнеющее небо. «Огня у нас тоже нет, и терять время на создание нормальных факелов не хочется. К тому же не факт, что получится». Глянул я тут на пыхтение бомоздоком и понял, что старая игровая система куда суровее. «О, да», — док едва не всхлипнул. «Нам бы пару пылающих головней и хоть немного знаний о том, кто ждет нас на вершине. Орб, давай уже убирай с чела печать скорбной безразличности и включайся в диалог. От всех жду мыслей и догадок. Что ждет нас на вершине холма, братья? С кем придется столкнуться? И как лучше всего действовать?» Это первый наш вызов от Акмера, и очень хочется не ударить лицом в грязь. Друзья подошли ближе. Мы склонили головы и дружно забубнили, высказывая мнения, предположения и опасения. Вскоре в вязком бурлении бормотания начал вырисовываться кое-какой план действий.